Глава двадцатая. Столичная особняк герцога Бейфорда издалека бросался в глаза, такой же шикарный и красивый, как и его хозяин. Не зря я послушала совета Нары и приехала раньше. Наш экипаж въехал на обширную территорию по приглашению, минуя пост охраны, и припарковался почти незаметно ближе к ограде. Рядом стояли и другие кареты с гербами каких-то родов, в которых я совсем не разбиралась. Благо, ни с кем не столкнулась, покидая кабину экипажа. Оправившись, набрала полную грудь и пошла уверенной походкой к распахнутым дверям особняка. Дворецкий встретил меня лучезарной улыбкой и взглянул на приглашение. «Добро пожаловать в имение Бэйфорд, графиня Джослин Чилтон!» Склонился он в поклоне, выражая почтение. Я мягко кивнула в ответ, как учила экономка. «Прошу вас пройти в торжественный зал». Завел он меня в дом с такими высокими потолками, что голова закружилась. Здесь было светло и просторно. Величественные белые колонны у лестницы с золотыми перилами. Стены увешаны картинами. Но ни на одной я не увидела портрета хозяина. Что странно. Обычно богатеи — те ещё нарциссы. И лепят свой образ куда ни попадя, любуясь собственным величием. Неужели Дарл не такой? Хм. Сюда, госпожа. Распахнул он передо мной белоснежные двери и заставил невольно ахнуть. Такого роскошного зала я не видела даже в фильмах про принцесс. Королевское убранство, не меньше. Все в золоте, шелках и бархате. Высокие хрустальные столики с закусками и напитками были хаотично разбросаны по залу, будто мерцающие островки. Под магическим освещением огромной люстры, под купольным потолком все казалось сказочным. Поодаль от основного действа стояли мягкие диванчики для отдыха гостей. На одном из них выседал хозяин этого великолепия в окружении молодых и прекрасных дам. Одеты они были так дорого, что я ничуть не пожалела, что потратилась на новое платье. То старое и правда было бы совсем неуместно. Завидев меня на входе, герцог мигом оторвался от собеседниц и пошел мне навстречу. Это не понравилось девицам, что прибыли еще раньше, в надежде подольше пообщаться с красавчиком Дарреллом. Они окатили меня такими завистливыми взглядами, что едва не испепелили на месте. Но я стойко выдержала удар, благосклонно кивнув гостем и всецело переключив внимание на герцога. «Я с нетерпением ждал нашей встречи, леди Джослин». Поцеловал он тыльную сторону моей ладони и кожу будто током пробила. «Благодарю, что не отказали в визите». Заулыбался листец так обворожительно, что я чуть не растаяла под его пылким взглядом. Идемте, я познакомлю вас с милыми дамами». Подставил он мне локоть. «Спасибо, с удовольствием». Подхватила я мужчину за руку и двинулась рядом с ним уверенной походкой. С этого и началось мое вливание в годенький коллектив местных богатеев. Девушки разглядывали меня крайне пристально. Кто-то смотрел с завистью, кто-то с отвращением, а кто-то даже со злостью. Понятное дело. Я хорошо осознавала, что каждая жаждет заполучить себе в любовнике или мужья герцога Бейфорда. А он вдруг привел какую-то малолетнюю выскочку из никому неинтересного загнивающего графства. Меня даже особо не расспрашивали ни о чем, Лишь раз упомянули Колдора. А еще картина посочувствовали потере родителей и болезни сестры. А потом понеслись разговоры о красоте хозяина приёма. Дамы вздыхали и нахваливали Дарела, выпивали, предавались воспоминаниям и снова расхваливали герцога. Мне было с ними откровенно скучно. Да, скомина на зубах хотелось куда-нибудь сбежать, но я стояла и делала вид, что тоже часть их змеиного гнезда. Гости потянулись в зал нескончаемым косяком, и Даррелл едва успевал поприветствовать каждого а меня настолько утомили пустые женские сплетни, что я не выдержала и отошла в уборную. Довольно много времени провела в местном клазете, поправляя прическу и макияж, любуя своим отражением в зеркале. А когда услышала девичий смех, быстро спряталась в нишу в стене, которая служила этаким уединенным уголком для отдыха на софе под вуалью бордовой шторы. «Не понимаю, что он нашел в этой пустышке с ужасной родословной?» Завизжала одна из трех вошедших дамочек, и я сходу поняла, что речь идет обо мне. «Такая дурнушка, если честно. Вы видели? На ней самое дешёвое платье от Леди Фукс. Вот уж не думала, что Колдер отправит подопечную к Бейфорду в таком виде». Звонко рассмеялись девицы, а я невольно стиснула кулаки, сжимая в пальцах ткань того самого платья, которое они обсуждали в неприглядном свете. «Странно, что он вообще разрешил ей поехать». Ходят слухи, что вся семейка Челтон свихнулась. Точно, Колдер говорил, что его жена умом тронулась и, из покоев не выходит. Видимо, сестрицы такие же безумные, как и их матушка. И снова этот противный смех, как скальпелем по стеклу. Джослин не похожа на безумную, засомневалась одна из троицы. Ты думаешь, что девушка графских кровей, находясь в здравом уме, натянула бы на себя это дешевое убожество? Опять расхохотались как было а мое терпение уже висело на волоске. В моем мире такие ситуации решались довольно просто — выловить каждую поодиночке и начистить рожу. Вот тогда и разговоров поменьше станет. Но я же аристократка и тихо мать. Сижу теперь тут, обтекаю. А я знаю, зачем её Даррел позвал. После этих слов в воздухе зазвенела тишина, и даже мне стало интересно. Колдор попросил, ему надо подопечную замуж поскорее отдать, пока она окончательно не свихнулась. Не зря Бейфорд холостых друзей со всех графств приглашал. Вот увидите, будет потихоньку сватать. Так что вы зря переживаете, дамы. Даррелл на меня давно глаз положил и постоянно ищет встречи. Тфу! вот дуреха, господи. Да никто из вас, гадюк, ему не нужен, иначе бы уже женился давно. Ой, размечталась. Он к моему отцу недавно приезжал, и они долго говорили. «Он к твоему отцу приезжал, потому что с графства вашего дань собирает. Не обольщайся». И понеслась самая настоящая грызня за мужика. В этих позорных перепалках они даже о моей персоне забыли, что немного радовало. А вообще мне не на шутку сгрустнулось и глаза заслезились, когда эти курицы покинули уборную. Я вышла из укрытия, приблизилась к зеркалу и набрала сил, прогоняя незваные слезы. «Не время хныкать. Я им всем тут сейчас покажу дурнушку. Чисто из принципа добьюсь, чтобы дарл пал к моим ногам. Утру местной аристократии нос». Скинув с плеч болеро, поправила зону декольте и гордая вышла в коридор. Услышала музыку и заулыбалась. «В танцах мне нет равных. Было время, когда я этим зарабатывала». Сначала работала преподавателем бальных танцев, а потом крутилась на шесте в одном из престижных столичных клубов. Не лучшая из моих воспоминаний прошлого, но талант не пропьешь, как говорила бабушка.